Глава 44. Миссия посуда. Хатсон. Этого мы не знаем, мрачно отвечает Арнст. Моя семья живёт здесь на окраине нашего королевства 75 лет, и мы никогда не слышали ни о чём подобном. Но возможно, если вы перейдёте через горы, попадёте вглубь королевства и доберётесь до одного из наших городов, добавляет Мароли то там вам удастся найти кого-нибудь, кто знает об этом больше. «Кого, например?» спрашивает Грейс, и её голос по-прежнему звучит как-то не так. «Королеву теней», отвечаю я, и Мароли потрясённо ахает. «Откуда ты знаешь о нашей королеве?» спрашивает Арнст, и, кажется, все немного отшатываются от стола, как будто боятся того, что я могу сказать. Я пожимаю плечами. По правде говоря, о ней я мало что знаю. Когда-то, когда я был ребёнком, мой наставник рассказывал мне истории о Нарамаре, но мне всегда казалось, что он просто выдумал эту страну, чтобы развлекать меня долгими одинокими вечерами. Я поворачиваюсь к Грейс, просто чтобы посмотреть, как она справляется со всем этим. Похоже, ей удаётся сдержать паническую атаку, но я ещё никогда не видел её такой бледной. Я колеблюсь, не желая задеть наших хозяев, но затем всё-таки продолжаю. Он говорил, что где-то существует королевство, населённое тенями, известными как Рейфы, которым управляет злобная королева теней, ещё более властолюбивая, чем король вампиров, и что она хочет одного — проникнуть из мира теней в наш мир. И у меня создалось впечатление, что в нашем мире её сила была бы необорима. Я делаю паузу, затем склоняюсь к Тиоле и делаю страшное лицо». Он также утверждал, что Рейфы любят есть тех детей-вампиров, которые не содержат свои комнаты в порядке. Тиола хихикает, как я и рассчитывал. «При упоминании королевы теней в комнате словно стало на несколько градусов холоднее, и я решаю сбавить градус напряжения чтобы понять, почему». Арнст качает головой. «Да, среди нас есть такие, кто следует примеру королевы и постоянно ищет уязвимости в барьере, ища путь в ваш мир. Но вы не беспокойтесь», — Мароли хлопает меня по руке. «Пробить барьер между мирами не может ни один рейф, даже наша королева». «А как насчет обыкновенных людей?» спрашивает Грейс, затем прикусывает нижнюю губу. Она не спросила про вампиров, и я изо всех сил стараюсь не думать о том, намеренно она это сделала или нет. У Грейс такой вид, будто ей дурно, и я не могу её винить. Если у меня самого нет дома, в который мне хотелось бы вернуться, это ещё не значит, что я не могу понять её отчаяние из-за риска застрять здесь навсегда со мной. Надеясь, что это придаст ей уверенности, я кладу ладонь на её колено и потираю его. И то, что она не стряхивает мою руку мгновенно, очень ясно показывает мне, каково её душевное состояние. Оно далеко от идеального. Поэтому я не убираю руку и одновременно продолжаю. Значит, спрашивать королеву теней было бы бесполезно? Да, сынок. «Если ты хочешь продолжать жить и дышать», отвечает Арнст. «По крайней мере, в одном твой наставник не ошибся. Она очень сильна, и она быстро расправляется с... гостями из вашего мира». «Мой муж прав». Мароли качает головой, но сейчас у нее отсутствующий вид, как будто она ушла в свои мысли. Нарамар может быть жесток к чужакам. «Но не к мэру Суилу!» Арнст щелкает пальцами. «Он явился из вашего мира, и его городок уже много лет отбивает все попытки армии королевы захватить его». «А кто такой этот мэр Суил?» спрашиваю я, опасаясь втягивать других людей в тот переплет, в который попали мы с Грейс. Особенно это касается тех, с кем я не знаком», и о чьей надёжности я не могу судить сам. И мне совсем не хочется создать ещё больше проблем для Грейс или для этих людей, которые к нам так добры. «Его город находится сразу за горами, на востоке», — отвечает Мароли. «И, если честно, это, вероятно, единственное место, где вам можно не опасаться нашей королевы. На вашем месте я бы отправилась туда, как только армия королевы уйдёт на юг. Сеола хнычит. «Но я хотела, чтобы они остались у нас. Неужели им в самом деле обязательно уходить?» Арнст и Мароли опять напряженно переглядываются, и я ловлю себя на том, что невольно задержал дыхание. Неужели королева действительно так опасна для чужестранцев? Может быть, это все же как-то связано с тем, что мне рассказывал Ричард? Может быть, она думает, что мы знаем, как преодолеть барьер? «Если бы». Мороли продолжает. «Мне жаль, дорогая, но я считаю, что твоим новым друзьям и впрямь необходимо отправиться в путь, как только это станет безопасно. Они могут погостить у нас еще один день, максимум два. Мы ж не хотим, чтобы королева Чо схватила их». Теоласа содрогается. «Она злая». «И это окончательно подтверждает мои подозрения». Если королева теней может напугать эту решительную девочку, то, видимо, это самая королева и вправду дьявол во плоти. Я хочу задать Мароле ещё один вопрос об их королеве, но, взглянув на Грейс, решаю повременить. Это почти незаметно, но после того, как я весь прошлый год только и делал, что пялился на неё, я не могу не заметить, что она едва различимо качает головой. Я отмечаю про себя, что потом надо будет спросить её, почему она против, а вслух говорю. «Большое спасибо, мы вам признательны». «Очень признательны», — вторит мне Грейс. «Ну, теперь мы больше не будем говорить о скучном», — спрашивает теола Мы все смеёмся, и Мароли накрывает ладонью руку своей дочери, лежащую на столе. «А о чём ты хочешь поговорить?» спрашивает она. «Я хочу, чтобы Грейс и Хатсон легли спать в моей комнате», объявляет Тиола. «Это будет моя первая пижамная вечеринка». При этих словах Арнст закашливается, поперхнувшись водой. Его можно понять. Ни один порядочный отец по эту или ту сторону барьера не согласится с тем, чтобы его беззащитная десятилетняя дочь Спала в одной комнате с незнакомым мужчиной, независимо от того, вампир он или нет. «Грейс и хатсон будут спать в гостевой комнате», — говорит мороли и её тон не терпит возражений. Должно быть, Тиола улавливает эту непререкаемость, поскольку она не пытается спорить с матерью. Но недовольно дуется, глядя на свою тарелку. «Вы оба наверняка очень устали». Арнст отодвигается от стола и начинает убирать с него грязную посуду. «Мароли, покажи им их комнату, пока я буду убираться на кухне». «Мы с удовольствием вам поможем», — предлагает Грейс, вскочив и взяв несколько пустых тарелок. Но это звучит неубедительно, потому что видно, что она немного скособочилась, как будто ей трудно даже стоять. «Нет, вам помогу я». Говорю я, допив свою воду и начинаю собирать грязную посуду со стола. «Почему бы тебе не принять душ, а я подойду, когда мы с Арнстом закончим мыть посуду?» «Тебе не нужно нам помогать», — возражает Арнст. «Мы с теолой хорошо управляемся с мытьем посуды». «Пусть хатсон поможет тебе», — восклицает теола «А я помогу маме проводить Грейс в ее комнату». Арнст вроде бы хочет возразить, но тут я прохожу из столовой в кухню, неся грязные тарелки. Если Тиола сделала Грейс своим кумиром, то кто я такой, чтобы ей мешать? Видимо, Арнст понимает, что спорить бесполезно, потому что он почти сразу следует за мной. Вообще-то, раньше я не мыл посуду, но за последний год я много раз видел, как это делает Грейс, так что азы этого дела мне известны. К тому же это не кажется сложным занятием, только нудным. Так что я беру губку, выдавливаю на неё жидкость, как ни странно, не фиолетовую, из контейнера с надписью «Средство для мытья посуды» и начинаю тереть. Наполнив воздух кучей мыльных пузырей и насквозь вымочив рубашку, я, наконец, заканчиваю мыть посуду. Арнст, который убирал продукты и вытирал рабочую поверхность, смотрит на меня и усмехается. «Хороший же у тебя видок», — дразнит он, вручая мне полотенце, чтобы я вытерся. Если бы это сказала Грейс, я бы ответил какой-нибудь колкостью. Но поскольку это выдал Арнст, я только уныло склоняю голову набок. «Наверное, мне нужно больше практиковаться в мытье посуды». «У тебя всё получилось», — отвечает он. «Иди в свою комнату, а я попрошу Мароли принести вам пижамы и сменную одежду на завтра. Она может не подойти вам по размеру, но вам придётся удовольствоваться этим, пока не постираются ваши собственные вещи. Мы признательны вам и за это, и за всё остальное, что вы делаете для нас. Но не могли же мы бросить вас на произвол судьбы, верно? К тому же, когда бы ещё нам представился шанс познакомиться с вампиром, и человеческим существом. Он произносит слова «человеческое существо» с таким почтением, что я удивляюсь. Меня так и подмывает сказать ему, что в моём мире их пруд пруди. Но самоцензура — хорошая вещь, по крайней мере, так утверждает Грейс. И я только улыбаюсь и говорю. Где бы ещё нам представился шанс познакомиться с тремя... Я опять роюсь в своей памяти, пытаясь припомнить, как Ричард называл жителей Нарамара. «Рейфами». Что-то вспыхивает в его глазах и гаснет так быстро, что я почти убеждаю себя, что мне это просто почудилось. Но затем он снова улыбается. «Похоже, всем нам теперь будет что рассказать не так ли?» Он ведёт меня к лестнице сказав, что мне нужна вторая дверь справа. Но едва я успеваю подняться на второй этаж, как дом оглашает громкий, ужасающий визг.